Джек Лондон, Батар Батар был сущий дьявол. Так говорили о нем на всем севере. Исчадием Мада называли его многие люди, а его хозяин, черный леклер, дал ему позорную кличку Батар. Черный леклер тоже был сущий дьявол, и пес оказался ему под пару. Есть поговорка «столкнуться два дьявола, быть беде». Это неизбежно. Это стало тем более неизбежно, как только Батар столкнулся с черным леклером. Они познакомились, когда Батар был тощим и голодным щенком с угрюбыми глазами, и знакомство их началось с укуса и рычания, потому что у Леклера была привычка поволчьи вздергивать верхнюю губу, оскаливая белые острые зубы. И он вздернул губу и злобно сверкнул глазами, когда протянул руку и вытащил Батара из кучки копошившихся щенят. Человек и щенок, очевидно, сразу разгадали друг друга, потому что батар, недолго думая, впился своими маленькими клыками в руку Леклера, а Леклер сдавил ему горло большими указательным пальцами и стал хладнокровно душить его до тех пор, пока тот чуть не простился со своей молодой жизнью. Сокредам, пробормотал француз, стряхивая кровь, хлынувшую из раны и глядя вниз на щенка, который, задыхаясь, валялся в снегу. Леглер повернулся к Джону Хемлину, хозяину лавки на посту Сикстимайл. Майл. Вот за что он мне понравится. Сколько за него. Эй вы, Мсье, сколько я купить его сейчас, я его купить немедленно. И клер купил щенка и дал ему позорную кличку Батар, потому что возненавидел его лютой ненавистью. Целых пять лет странствовали они по всему северу от Сиксти Майл и Дельты Юкона до Верховья в Пелли, и добрались даже до реки Пис, впадающей в озеро Атабаску, и до большого невольничьего озера». Оба они прослыли пятыми разбойниками, и о них ходила такая дурная слава, какой еще не заслужил ни один человек и ни один пес. Батар не знал своего отца. Вот почему он получил такую кличку. Но Джон Хэмлин знал, что отцом Батара был громадный лесной волк. Мать свою Батар смутно помнила. Это была дрочливая, распутная эскимосская сука, с лукавыми глазами, большелоба и широкогрудая, живучая, как кошка, мастерица на всякие проделки и пакости. Верность и преданность были ей несвойственны. Ни в чем нельзя было на нее положиться. Разве только ее коварство не вызывало сомнений, а любовные похождения в диких лесах говорили об извращенности ее натуры. Много пороков и много сил было у родителей Батара, а он был плотью от плоти их и костью от кости, и все это досталось ему в наследство. А потом появился черный леклер, который наложил свою тяжелую руку на этот крохотный комочек трепещущей жизни и принялся мять его и давить, и кулачить, пока щенок не стал огромным злобным псом, способным на любые каверзы, дышащим ненавистью, мрачным, лукавым, как черт. Будь у него хороший хозяин, Батар мог бы сделаться обыкновенной работящей и упряжной собакой, но этого не случилось. Леклер только развил в нем врожденную порочность. История Батара и Леклера. Это история войны, ожесточенной пятилетней войны, Их первая встреча была ее вещим прологом. Надо сказать, что всему виной был Леклер, ибо он ненавиделся сознательно и разумно, а голенастый щенок ненавидел слепо, инстинктивно и непоследовательно. Сначала в жестокости Леклера не было ничего утонченного, это пришло позже, все ограничивалось грубым обращением и побоями. Как-то раз, избивая Батара, Леклер повредил ему ухо. Мускулы были порваны, ухо повисло и болталось, как тряпка, напоминая Батару о его мучителе. И пес ничего не забыл. Его щенячье отрочество прошло под знаком бессмысленных мятежей. Батара постоянно задирали, а он давал сдачи, потому что это было в его характере. Но его нельзя было покорить. пронзительно визжа от боли под ударами бича и палки, он всякий раз норовил дать отпор вызывающим рычаниям. Угроза его озлобленной, жаждущей мщения души, а это неизменно влекло за собой новые пинки и побои. Но он унаследовал от матери ее цепкую живучесть. Ничто его не брало. В несчастьях он расцветал, в голодовку толстел, А ожесточенная борьба за жизнь развела в нем сверхъестественную сообразительность. Он был скрытен и хитер, как его мать, эскимосская сука, свиреп и храбр, как его отец, волк. Быть может, потому что он был сыном волка, он никогда не скулил. Щенячья привычка тявкать прошла у него так же, как прошла косолапость, и он стал угрюмым и замкнутым. Он нападал быстро, без предупреждения, на брань отвечал рычанием, на удар укусом, изливал неутомимую ненависть, злобно скаля зубы, но никогда, как бы тяжело он ни страдал, не удавалось Леклеру заставить его взвыть от страха и боли. Эта неукротимость только разжигала злобу Леклера и подстрекала его на новые издевательства. Если Леклер давал Батару рыбы, а другим собакам по целой, Батар отнимал у них рыбу. Он добирался до запасов пищи, оставленных путниками на дорожных стоянках, совершал много других пакостей и стал под конец грозой всех собак и их хозяев. Когда Леклер однажды избил Батара и приласкал Бабетту, Бабетту, которая работала вдвое хуже, чем Батар, тот повалил ее в снег и раздробил ей заднюю ногу своими могучими челюстями так, что Леклеру пришлось застрелить собаку. Так Батар в кровавых драках подчинил себе всех своих товарищей по упряжке, установил для них законы пути и кормежки и заставил их... подчиняться этим законам. За пять лет он только раз услышал доброе слово, только раз ощутил ласковое прикосновение руки и не понял, что это такое. Он подскочил, словно дикий зверь, каким он и был в действительности, и челюсти его сомкнулись во мгновение ока. Тот, кто сказал ему доброе слово и ласково погладил его, был миссионер из Санрайза, новичок в этих местах. После этого случая он шесть месяцев не писал писем домой, а врачу пришлось проехать двести миль по льду из Маккуэстчина, чтобы спасти его от заражения крови. Люди и собаки подозрительно настораживались, когда Батар появлялся в их лагерях и поселках. Люди при встрече с ним угрожающе заносили ногу для пинка, а собаки ощетинивались и показывали клыки. Как-то раз один человек ударил Батара ногой, а пес стремительной волчьей хваткой стиснул ему икру челюстями, как стальным капканом и вонзил в нее зубы до кости. Человек твердо решил прикончить его тут же, но черный Леклер бросил на него зловещий взгляд и кинулся разнимать врагов с охотничьим ножом в руках. «Убить Батара? Ах, сокрадам! Это удовольствие Леклер приберег для себя. Когда-нибудь он его получит, или же... Эх, все равно. Кто может знать заранее? Так или иначе, задача будет разрешена. Ведь каждый из них стал для другого задачей, которую предстояло разрешить. Каждый вздох одного был вызовом и угрозой для другого. Ненависть связала их так, как никогда не могла бы связать любовь. Леклер упрямо ждал того дня, когда покоренный Батар будет угодливо повизгивая присмыкаться у его ног. А Батар... Леклер знал, что у Батара на уме, и не раз видел это в его глазах. И так ясно он это видел, что то и дело оглядывался назад, если Батар был у него. За спиной. Люди удивлялись, почему Леклер отказывается продать пса даже за большие деньги. Вот ту кошешь его в один прекрасный день, и пропадут твои денежки, сказал однажды Джон Хемлин, когда Леклер ударил ботара ногой, и тот, задыхаясь, валялся в снегу, и никто не знал, сломаны у него ребра или нет, и не решался подойти посмотреть. Это Сухо проговорил Леклер. «Это мое дело, месье!» И еще люди удивлялись, почему Батар не сбежит от своего хозяина. Этого они никак не могли понять. А Леклер понимал. Он долго жил в глуши, не слыша человеческой речи, и научился понимать голоса ветра и бури, вздохи ночи, шепоты рассвета и шум дня. Он смутно слышал, как растут растения, как сок струится в дереве, как лопаются почки. И он знал еле уловимый язык всего живого. Кролика в ловушке, угрюмого ворона, что рассекает воздух крыльями, оленя, что бродит в лунном свете, волка, что скользит, как серая тень, в час между сумерками и ночной тьмой. и с ним Батар говорил ясно и напрямик. Леклер отлично понимал, почему Батар не убегает от него, и все чаще оглядывался на пса. В минуты злобы Батар являл собой малоприятное зрелище. Не раз бросался он на Леклера, пытаясь вцепиться ему в горло, но неизменно падал в снег, весь дрожа, оглушенный рукояткой бича, который у Леклера всегда был наготове. Так Батар научился терпеливо ждать своего часа. Однажды, когда он уже достиг полной зрелости и был в рассвете сил, ему показалось, что этот час настал. Он был тогда крупным широкогрудым псом, с могучими мускулами, и шея у него от головы до плеча обросла густой щетинистой шерстью, точь в точь, как у чистокровного волка. Леклер спал, закутавшись в меха, когда Батар решил, что время приспело. Он стал осторожно подкрадываться к хозяину, опустив голову до земли, прижав здоровое ухо и ступая бесшумно по кошачьи. Батар дышал тихо, очень тихо, и только подкравшись вплотную к спящему, поднял голову. Он замер и с минуту смотрел... как на покрытой бронзовым загаром бычьей шее, обнаженной и жилистой, мерно бьется пульс Влад с глубоким ровным дыханием. Он смотрел, и слюна текла у него под клыками, капая с языка, и в эту минуту он вспомнил свое отвисшее ухо, несчетные побои, нестерпимые обиды и без звука ринулся на спящего. Леклер проснулся от боли. когда клыки вонзились ему в горло, и как зверь, да он и в самом деле был зверем, проснулся с ясной головой и сразу все понял. Он обеими руками стиснул шею Батара и, выкатившись из-под мехов, пытался подмять под себя пса. Но тысячи предков Батара некогда хватали за горло бесчисленных лосей и оленей и валили их на землю, и он унаследовал опыт своих предков. Когда Леклер придавил его всей своей тяжестью, Батар подогнул задние лапы и стал рвать ему когтями грудь и живот, раздирая в клочья кожу и мускулы. А потом, почувствовав, что тело человека дернулось и приподнялось над ним, он вцепился ему в горло. Другие упряжные собаки с рычанием сгрудились вокруг них, и Батар, задыхаясь и теряя сознание, понял, что им не терпится вонзить в него зубы. Но не они волновали батара, а человек, человек навалившийся на него и батар рвал и трепал и грыз своего врага из последних сил. Леклер душил его обеими руками, и вот грудь батара судорожно вздулась, славя воздух, глаза остекленели и остановились, челюсти медленно разжались, и между ними показался черный распухший язык. — Ну что? — Хорошо, дьявол, ты этакий! — прохрипел Леклер, захлебываясь кровью, заливавший ему рот и горло и отбрасывая от себя бесчувственного пса. И Леклер с руганью отогнал прочь собак, кинувшихся на батара. Они отступили назад, присели широким кругом, готовые каждую минуту вскочить, и принялись облизываться, а шерсть у них на загривках стопорщилась и стала дыбом. Татар быстро пришел в себя и, услышав голос Леклера, с трудом поднялся и стоял, едва держась на ногах. А ты, дьявол, зашипел Леклер. Я тебе задать, я тебе буду всыпать досыта, клянусь бог. Воздух, как видно, обжег пустые легкие батара, и пес подпрыгнул, норовя вцепиться прямо в лицо человеку, но промахнулся, и челюсти его захлопнулись, с металлическим лязгом. Враги катались по снегу, и Леклер бешено молотил пса кулаками, куда попало. Но вот они расцепились и начали кружить то в одну сторону, то в другую, не спуская глаз друг с друга. Леклер мог бы вытащить свой нож. У его ног лежало ружье, но в нем проснулся и буйствовал зверь. Это он сделает своими руками и зубами. Батар метнулся вперед, но Леклер шип его ударом кулака, бросился на него и прокусил ему плечо до кости. Первобытная драма в первобытных декорациях. Цена какие, быть может, разыгрывались в пору дикой юности мира. Поляна в дремучем лесу, круг скалящих зубы полудиких собак, а в середине два зверя. Сцепившись, они кусаются и рычат. Мечутся в бешенстве, задыхаются, стонут, обезумев от ярости, и в страстной жажде убийства остервенело рвут друг друга когтями. Но вот Леклер, изловчившись, хватил Батара кулаком по затылку, шип его и на минуту оглушил. Тогда он вскочил на пса и, подпрыгивая, принялся топтать его ногами, словно стараясь вдавить землю. Он переломил Батару задние ноги и только тогда остановился передохнуть. а ревел Леклер, бессильно потрясая кулаком, так как гортань и горло отказались ему служить, и он не мог вымолвить ни слова. Но Батар был неукротим. Он валялся в снегу беспомощный и все-таки пытался зарычать, но не мог, и только его верхняя губа слегка поддергивалась и вздрагивала. Леклер пнул его ногой, а пес схватил хозяина за щиколотку, обессилившими челюстями, но даже не прокусил ему кожи. Тогда Леклер поднял бич и принялся хлестать батара с такой яростью, словно решил рассечь его на куски, и с каждым ударом бича он выкрикивал. «На этот раз я тебя обломать! Ах, клянусь бог, я тебя обломать!» Наконец он ослабел и, почти лишившись чувств от потери крови, съежился и рухнул рядом со своей жертвой. И когда жаждущие вместе собаки подползли к ним вплотную, он, теряя последние остатки сознания, навалился всем телом на батара, чтобы защитить его от их клыков. Это произошло недалеко от Санрайза, и несколько часов спустя миссионер, открывая дверь Леклеру, с удивлением заметил, что Батара нет среди упряжных собак. Он удивился еще больше, когда Леклер, сбросив с полость, схватил Батара в охапку и, шатаясь, перешагнул порог. Оказалось, что врач из МакКуэсчена... Бродяга по натуре заехал к миссионеру поболтать о том, о сём, и они оба хотели было осмотреть раны Леклера. «Спасибо, не надо!» — отказался тот. «Вы сначала лечить собаку. Издохнуть!» «Нет, нельзя! Я буду его обломать! Вот почему он не надо издохнуть!» Леклер выжил, и врач говорил, что это исключительный случай, А миссионер назвал это чудом, но он так ослабел за время болезни, что весной схватил лихорадку и опять лег в постель. Батар был совсем плох, но сила жизни в нем преодолела все. Кости его задних ног срослись, и за те несколько недель, что он лежал, скрученный ремнями на полу, к нему вернулось здоровье. А к тому времени, когда Леклер совсем оправился и с желтым лицом, еле передвигая ноги, стал выходить из дома погреться на солнце, Батар уже вернул себе главенство над своими сородичами и покорил не только товарищей по упряжке, но и собак-миссионера. Ни один мускул у него не дрогнул, ни один волос не пошевельнулся, когда Леклер, пошатываясь, впервые вышел из дома, опираясь на руку миссионера и медленно с необычайной осторожностью опустился на трехногий табурет. — Хорошо, — проговорил он, — хорошо, хорошее солнце. И он вытянул свои исхудалые руки, купая их в солнечном тепле. Но вот взгляд Леклера упал на пса, и прежний огонь загорелся у него в глазах, он притронулся к руке миссионера. «Отец мой, этот батар — дьявол! Вы принести мне один пистолет, чтобы я мог пить солнце спокойно!» И с этих пор Леклер каждый день сидел на солнце у порога. Ни разу он не вздремнул, а пистолет всегда лежал у него на коленях. Каждый день батар прежде всего проверял, На наместили пистолет. При виде его он слегка вздергивал губу в знак того, что ему все понятно, а Леклер тоже вздергивал губу, ухмыляясь в ответ. Как-то раз миссионер обратил на это внимание. — Господи Боже, — проговорил он, — можно подумать, что этот пес все понимает. Леклер негромко рассмеялся. — Смотрите, мой отец, что я сейчас буду говорить, то он слушать». И Батар, словно в подтверждении его слов, чуть заметно навострил здоровое ухо, стараясь не пропустить ни звука. «Я сказать убью!» Батар глухо заворчал, шерсть взъерошилась у него на загривке, и все мускулы напряглись в ожидании. «Я поднимать пистолет, вот так!» И, превращая слово в дело, Леклер навел пистолет на Батара. Батар метнулся в сторону и одним прыжком отскочил за угол дома, скрылся из виду. «Господи Боже!» — повторил миссионер. Леклер горделиво осклабился. «Но почему он не убежит от вас?» Леклер пожал плечами излюбленный жест французов, выражающий все, что угодно, начиная от полного неведения до глубочайшего понимания. Так почему же вы его не убьете?» Леклер снова пожал плечами. «Отец мой», — ответил он, помолчав, — «время еще не наступить. Он дьявол. Когда-нибудь я его обломать, так и вот так на кусочки. Когда-нибудь хорошо». Настал день, когда Леклер собрал своих собак и в плоскодонной лодке отправился вниз по течению до Фортимейл, потом до Поркьюпайна, а там поступил на службу в Тихоокеанскую коммерческую компанию и большую часть года занимался изысканиями. Затем он поднялся вверх по Койо-Куку до покинутого жителями поселка Арктик-Сити, и вернулся по юкону, плывя вниз по течению от лагеря до лагеря. И за эти долгие месяцы Батар прошел суровую школу. Он подвергался многим пыткам, в частности, пытке голодом, пытке жаждой, пытке огнем и, самой страшной из всех, пытке музыкой. Как и все его сородичи, он не любил музыки. Она жестоко терзала его, раздражала каждый его нерв и как бы разрывала на части все его существо. Слушая ее, он выл протяжным волчьим воем, как волки воют на звезды в морозные ночи. Он не мог удержаться, это была его единственная слабая сторона в борьбе с Леклером, и это был его позор. Леклер, напротив, страстно любил музыку, так же страстно, как хмель. если его душа жаждала проявить себя вовне, она обычно избирала один из этих двух способов, но чаще всего оба. Когда же Леклер был пьян, и в мозгу его звучали неспетые песни, в нем пробуждался древнющий демон, и душа его находила свое высшее проявление в пытке Батара. «Теперь мы будем иметь немножко музыка», — говорил он, — «а?» Как думаешь, батар? Он играл только на старой губной гармонике, которую бережно хранил и терпеливо чинил, но она была лучше, что ему удалось купить, и из ее серебряных трубок Леклер извлекал зловещие, диссонирующие звуки, каких никто никогда не слыхал. Тогда у батара сжималось горло и, стиснув зубы, он пятился назад, дюйм за дюймом, в самый дальний угол хижины. Оли克莱р с толстой палкой под мышкой все играл и играл, надвигаясь на пса шаг за шагом, дюйм за дюймом, пока тому уже некуда было отступать. Сначала батар весь съеживался, стараясь занимать как можно меньше места и припадал к полу, но музыка звучала все ближе и ближе, и тогда он невольно вставал на задние лапы, прижавшись спиной к бревенчатой стене. и махал передними, словно отгоняя от себя набегающие волны звуков. Он не разжимал зубов, но мускулы его резко сокращались, по телу пробегали судороги, и весь он дрожал и корчился в немой муке. Он уже не мог владеть собой, и челюсти его судорожно разжимались, и из пасти вырывались гортанные вибрирующие звуки, такие глухие, что человеческий слух не мог уловить их тона. Ноздри батара раздувались, шерсть на загривке вставала дыбом, и, выпучив глаза, он в бессильной ярости испускал протяжный волчий вой. Этот вой плавно и стремительно повышался, нарастая, переходил в громкий душераздирающий вопль, потом горестно замирал. Потом снова порыв вверх, октава за октавой. Разрывается сердце. И вот беспредельная скорбь и тоска притупляются, погасают, паникают, и медленно им приходит конец. Это был сущий ад. И казалось, будто Леклер, всезнающий, как сатана, нащупывает каждый нерв, каждую струну души Батара и протяжными стонами своей музыки, ее дрожащими томительными звуками, заставляет пса изливать всю его тоску до последней капли. Это было страшно, и целые сутки после этого Батар не мог прийти в себя, вздрагивал самых обычных звуков и шарахался от своей собственной тени, но, несмотря ни на что, так же деспотически и жестоко, Обращался с другими упряжными собаками И он не давал ни малейшего повода думать, что дух его сломлен Он только становился все более угрюмым и замкнутым И все ждал своего часа с непостижимым терпением Которое начало удивлять и тяготить даже самого Леклера Пес часами лежал неподвижно перед огнем Глядя в упор на хозяина И ненависть к нему тлела в его озлобленных глазах. Нередко человеку казалось, будто он нащупал самую сущность жизни, ту непобедимую сущность, что низвергает с неба ястреба, как крылатую молнию, что гонит грузного серого гуся из жарких стран в холодные, что заставляет мечущего и крулосося мчатся две тысячи миль по бурному разливу юкона. Такие мгновения его охватывала жажда проявить свою собственную непобедимую сущность, и, возбужденный хмелем, дикой музыкой и ненавистью к батару, он предавался бесшабашному разгулу и противопоставлял миру свою ничтожную силу, бросая вызов всему, что было, есть и будет. Тут что-то есть, говорил он, когда изливавшись в звуках музыки безумства его души касались тайных струн существа Батара и вызывали у пса протяжный мрачный вой. Я вытягивать это обеими руками, вот так и так. Ха-ха! Это смешно, это очень смешно. Священник распивать псалмы. Женщины молиться, мужчины ругаться, птички делать чирик-чирик, батар он делать йоу-йоу, и все это одно и то же. Ха, ха Отец Готье, достойный пастырь, однажды начал было увещевать Леклера, угрожая ему неминуемой карой в аду, и с тех пор закаялся. — Это может быть и так, мой отец, — возразил Леклер. — А я думать, я пройти через ад, и там буду щелкать на всех зубами, как щелкать хвойные ветки в огонь. Правда? Но все плохое кончается, так же, как и все хорошее, — пришел конец и черному Леклеру. Летом он отправился по мелководью из МакДугала в Санрайз. Из Багдугала он выехал вместе с Тимоти Брауном, а в Санрайз приехал один. Стало известно, что перед тем, как отчалить, они повздорили. Десятитонный колесный пароходик Лизи, вышедший на сутки позже, обогнал Леклера на три дня. А Леклер явился в Санрайз с простреленным на вылет плечом и рассказал целую историю, где было все и засада, и выстрелы и убийства. В Санрайзе нашли золото, и многое там переменилось. Туда хлынули сотни золотоискателей, потоки виски, профессиональные игроки, и миссионер увидел, что страница его жизни, посвященная обращению индейцев в христианство, стерта начисто. Когда индианки занялись варкой бобов и топкой печей для одиноких золотоискателей, А индейцы, меной своих теплых мехов на черные бутылки и сломанные часы, миссионер слег в постель, несколько раз произнес Господи, Боже! И в грубо сколоченном длинном ящике отбыл туда, где ему предстояло дать свой последний отчет. Тогда игроки в рулетку и фараон перенесли свои столы в дом миссии, и стук фишек и звон стаканов. раздавались там от утренней зари до вечерней и от вечерней до утренней. Тимоти Браун был очень популярен среди этих северных искателей приключений. В одном лишь можно было его упрекнуть — он был вспыльчив и дрочлив. Впрочем, эти мелкие недостатки слегкой искупались его добротой и щедростью. Но ничто не искупало грехов черного Леклера. Он поистине был черен, о чем свидетельствовали многие его всем памятные деяния, и все так же дружно ненавидели Леклера, как любили Тимоти Брауна. Поэтому жители Санрайза наложили на плечо Леклера антисептическую повязку и потащили его на суд Линча. Для них все было ясно. Леклер повздорил с Тимоти Брауном в мак Из Макдугала он выехал вместе с Тимоти Брауном, Санрайз приехал без Тимоти Брауна. Приняв во внимание его пороки, все пришли к единодушному заключению, что он убил Тимоти Брауна. Леклер со своей стороны подтверждал факты, приведенные его судьями, но опровергал сделанные из них выводы и объяснял все по-своему. Он и Тимоти Браун отъехали на двадцать миль от Санрайза. Они плыли в лодке, отталкиваясь шестами. Лодка шла вдоль скалистого берега. Вдруг раздались два выстрела. Тимоти Браун вывалился из лодки в воду и пошел ко дну, пуская красные пузыри. Так погиб Тимоти Браун. Он, Леклер, бросился на дно лодки, чувствуя острую боль в плече. Он лежал очень тихо, но по временам посматривал на берег. Немного погодя, два индейца высунули головы из-за прикрытия и вышли на берег, таща на плечах челнок из березовой коры. Когда они спускали его на воду, Леклер выстрелил. Он попал в одного индейца, и тот рухнул в реку, как Тимоти Браун. Другой упал на дно челнока, затем челнок и лодка понеслись вниз по течению, обгоняя друг друга. Вскоре они подплыли к месту, где река делилась на два рукава, и челнок обогнул остров с одной стороны, а лодка с другой. Леклер больше не видел челнока. В Санрайз он приехал один. Да, судя по тому, как подпрыгнул индеец в челноке, он, Леклер, несомненно попал в него. Вот и все. Этому показанию не поверили. Леклеру дали 10 часов отсрочки, а Ализе послали вниз по течению на поиски. Десять часов спустя Лизи, Посапова вернулась в Санрайз. Ей ничего не удалось узнать. Показания Леклера не подтвердились. Ему посоветовали сделать завещание, так как в Санрайзе у него был прииск, стоивший 50 тысяч долларов, а здешние люди любили не только устанавливать законы, но и соблюдать их. Леклер пожал плечами. «Ну вот что», — сказал он, — «маленькая, как это вы назвать, милость?» «Да, вот именно, маленькая милость. Я давать свои пятьдесят тысяч долларов церкви, я давать свой эскимевский пес-батар черту, маленькая милость. Сперва вы вешать его, а потом вы вешать меня. Это хорошо, да?» И правда хорошо согласились они, если из Чадиада проложит для своего хозяина путь через последний перевал. Заседание суда перенесли на берег реки, где стояла большая одинокая ель. Лежебок Чарли сделал петлю на конце толстой веревки, надел ее Леклеру на шею и затянул. Потом Леклеру связали руки за спиной и помогали встать на ящик из под сухарей. Свободный конец веревки перекинули через ветки, натянули и завязали узлом. Оставалось только выбить ящик из-под ног, чтобы тело закачалось в воздухе. — А теперь собаку, — сказал Уэбстер Шоу, бывший горный инженер. — Вешать ее придется тебе, Лежебок. Леклер осклабился. бог откусил жевательного табака, сделал скользящую петлю и не спеша принялся наматывать веревку на руку. Раз или два он отрывался от этого занятия, чтобы смахнуть с лица особенно назойливых комаров. Все отмахивались от комаров, кроме Леклера, и над его головой они толклись маленьким облачком. Даже Батар, растянувшийся на земле, Отгонял их передними лапами от глаз и морды. Но пока лежи бог ждал, когда батар поднимет голову, тишину нарушил далекий крик, и все увидели, что кто-то бежит от санрайза по низине, размахивая руками. Это был лавочник. Постойте, ребята, проговорил он еле переводя дух и отдышавшись начал: только что явились маленький Сэнди и Бернадот. высадились ниже по течению и пришли пешком напрямик, привели с собой бобра, захватили его в челноке, в дальней протоке. У бобра две пулевые раны, другой был клок-кац, тот, что изувечил свою скво и смылся. «Как? А я что говорить? Как?» — ликующе закричал Леклер. «Это он! Я узнать, что я говорить правду!» «Вот что, нам надо проучить этих проклятых сивошей!» — проболвил Уэбстер Шоу. «Они разжирели, обнаглели, и нам придется их осадить. Соберите-ка всех индейцев и вздерните бобра для примера. Вот какая у нас будет программа. Идем послушаем, что он скажет в свою защиту». «Эй, месье!» — закричал Леклер, когда толпа хлынула в Санрайз и стала скрываться из виду в сумерках. Я тоже очень хотеть посмотреть на спектакль мы тебя развяжем когда вернемся крикнул ему вебстер шоу оглянувшись а пока по о своих грехах и путях проведения это тебе пойдет на пользу спасибо нам скажешь как и все люди со здоровыми нервами привыкшие к опасностям и научившиеся терпению ликвеер приготовился ждать долго, Иначе говоря, примирился с мыслью об этом. Но тело его не могло примириться с неудобным положением. Веревка принуждала Леклера стоять, вытянувшись. Стоило чуть-чуть ослабить мускулы ног, как шершавая веревочная петля врезалась ему в шею. Если же он выпрямлялся, плечо начинало сильно болеть. Он выпрямил нижнюю губу и дул кверху, стараясь отогнать комаров от глаз. Но даже в таком неприятном положении было чем утешиться, ведь есть расчет немного потерпеть, если удалось вырваться из лап смерти. Жаль только, что ему не придется посмотреть, как будут вешать бобра. Так он рассуждал мысленно, пока взгляд его не упал на батара, который дремал, растянувшись на земле и положив голову на передние лапы. И тогда... Рассуждения кончились. Леклер начал внимательно присматриваться к Батару, стараясь понять, действительно ли он спит или только притворяется спящим. Бока Батара мерно приподнимались, но Леклер чутьем угадывал, что дышит он немного быстрее, чем обычно дышит спящий, и что все в нем до последнего волоска насторожилось, как нельзя насторожиться во сне, который всегда расковывает тело. Лекрер охотно отдал бы свой прииск в Санрайзе, лишь бы знать, наверное, что собака действительно спит, и когда у него случайно хрустнули суставы, он быстро и виновато взглянул на Батара, ожидая, что тот встрепенется. В этот миг Батар не встрепенулся, но несколько минут спустя он встал, медленно и лениво потянулся и внимательно оглянулся кругом. — сокрыдам процедил сквозь зубы Леклер. Убедившись, что поблизости никого нет, Батар сел, скривил верхнюю губу. Казалось, будто он улыбается, посмотрел вверх на Леклера и начал облизываться. «Я, видеть мой конец!» — проговорил человек и сардонически расхохотался. Батар подошел ближе. Его искалеченное ухо болталось, здоровое вытянулась в струнку. Игриво склонив голову на бок, он стал приближаться мелкими танцующими шажками. Потом тихонько потерся а ящик, и тот сдвинулся с места. Леклер осторожно переминался с ноги на ногу, стараясь сохранить равновесие. «Батар», — проговорил он спокойным голосом, — «берегись, я тебя убью». Услышав знакомое слово, Батар зарычал и толкнул ящик сильнее. Потом он встал на задние лапы, а передними силой уперся в верхнюю часть ящика. Леклер хотел было пнуть его ногой, но веревка врезалась ему в шею и так резко оборвала его движение, что он чуть не потерял равновесие. «А я пошел вперед!» — заорал он. Батар отступил футов на двадцать с таким сатанински лукавым видом, что Леклер не мог ошибиться в его намерениях. Он вспомнил. как пес много раз разбивал ледяную корку на проруби, подпрыгивая и бросаясь на нее всем телом, и, вспомнив это, понял, что тот замышляет. Батар повернулся кругом и замер. Он оскалил свои белые зубы, и Леклер осклабился в ответ. Потом взметнулся вверх и всей своей тяжестью рухнул на ящик. Четверть часа спустя Режебок Чарли и Уэбстер Шоу, возвращаясь, различили в сумраке страшный маятник, качающийся из стороны в сторону. Подбежав ближе, они увидели мертвое человеческое тело и вцепившееся в него живое существо, которое извивалось на нем, трясло его, рвало и качалось вместе с ним. — А я прочь ты из — завопил Уэбстер Шоу. Потар только злобно сверкнул на него глазами и угрожающе зарычал, но не разжал челюстей. Лежебок Чарли вытащил револьвер, но руки у него дрожали, словно от холода, и он не решился выстрелить. — Возьми ты, — сказал он, протянув револьвер товарищу. Уэбстер Шоу коротко рассмеялся. прицелился псу в лоб между горящими глазами и нажал курок. Тело Батара дернулось, забилось в судороге, а землю и вдруг обмякло. Но его стиснутые челюсти так и не разжались.